Глава 16. Ночная тьма преобразилась живыми красками, когда контуры предметов меняли свой цвет. Артефактные очки работали отлично даже в полной темноте без отсутствия источников света. Сейчас мы находились в одном из ангаров, полностью закрытых от внешнего мира мощными воротами, а внутри стоял огромный транспортный дирижабль. Он являлся нашей целью, хотя сейчас его трюмы были пусты, но уже утром их начнут заполнять ящиками с очень ценным металлом, а именно золотом и платиной. В полной темноте, пока меня охраняли наемники из отряда медведей, я наносил рунные знаки бесцветной жидкостью, немного подпитывая ее маной, чтобы видеть контуры и не ошибиться. Процесс непростой, занял три часа, зато я сделал все, как задумал, посетив все три палубы. Далее мы посетили двигательный отсек и рубку управления, в которой спал один из охранников, который должен был охранять корабль, но, однако, вместо этого спокойно дремал, понадевшись на закрытые изнутри ворота. Покинув один ангар, мы посетили второй Тут было немного сложнее, так как оба охранника не спали, а вели беседу Но специально спроектированный артефакт выпустил облако аэрозоля После чего дуновением ветра донес договоривших Они даже не заметили, как заснули, сидя за столом Ну а мы занялись следующей диверсией Моя задача минимизировать человеческие жертвы, но при этом нанести серьезный экономический ущерб Поэтому во втором ангаре мы потратили еще час и выйдя отправились к ожидавшему нас в лесу небольшому дирижаблю, который отвезет нас домой Это была не единственная группа, которая сегодня проводила диверсия, но эту я посчитал самой интересной Да и без моего участия ей не смогут выполнить так, как задумал Все диверсионные операции прошли без происшествий, поэтому домой вернулись не выспавшимися, но довольными. Конечно, вздремнуть в дирижабле пару часов удалось, но полноценно выспаться не получилось. Ложиться уже не стал, отправившись в свою мастерскую, решив с пользой потратить время изготовить несколько артефактов закрытия стихийных порталов. Днем у меня запланирована встреча на побережье, в одном из ресторанов с маркизом. Надеюсь, он согласится приехать на шоу, специально подготовленное для него. Хочу посмотреть на его выражение лица, когда все случится. Затем мне придется ехать в космический городок, так как вчера опять настоятельно звонили и просили посетить их. Дольше откладывать поездку нельзя, ведь могут и силой привести, если у них очень серьезные проблемы. Церемониться со мной не станут. Маркиз от встречи не отказался, хотя и выразил свое возмущение местом, в которое я его пригласил. Вероятно, он подумал, что я собираюсь надавить на него, и вокруг ресторана, в котором я назначил встречу, оказалось немало наемников. Ну и я приехал с не меньшим количеством, не знаю как он прореагирует на мою демонстрацию. Брон, я рад, что вы согласились встретиться со мной. Надеюсь, вы хорошо подумали над моим предложением. Спросил меня маркиз, когда я вошел в совершенно пустой ресторан, где занят был только один из столов, за которым и сидел маркиз. Сегодня он вырядился в очень дорогой костюм с золотыми запонками, блестящими вставленными в них бриллиантами. Он даже не соизволил встать, чтобы поприветствовать меня, поэтому я, обозначив легкий кивок, уселся за стол и взял меню, став его изучать. «Так что же вы молчите, Баран?» «Как вроде воды набрали, так вроде вас говорят». «Не переживайте за меня, Маркиз, я просто выбираю мясо, думаю взять стейк средней прожарки или даже с кровью, хотя предпочитаю более прожаренное. Не то, что я боюсь крови, просто тогда вкус блюда становится не таким приятным». «Знаю, вы англичане предпочитаете практически сырое, так чтобы кровь лилась из блюда по полной. Так можно и испачкаться в процессе поедания. Да и на пищеварение это сказывается не лучшим способом и может вызвать несварение. А это чревато уже рядом проблем для всего организма», — сказал я, намекая совершенно не на еду. Маркиз мой намек понял и рассмеялся. «Почему столько слов? Вам просто нужно попробовать, а то они боятся. Да и вы в чем-то правы. С кровью предпочитают именно жители Туманного Альпиона. Это целая традиция, которая никак не влияет на наше пищеварение. И да, это придает блюду непередаваемый вкус. Но мы отвлеклись от темы разговора. Что вы решили, барон?» Не торопитесь, Маркиз, у вас еще есть время Поэтому давайте насладимся нашим ужином Да и нужно обязательно заказать хорошее вино Чтобы отпраздновать одно событие, которое не оставит вас равнодушным Предлагаю шампань, десятилетней выдержки Конечно же, брют Но, думаю, для вас нужно заказать полусладкое или даже сладкое Чтобы приглушить возможную горечь ваших эмоций Сказал я, наблюдая, как на расстоянии двух километров от нас Высоко в небе пролетают десять дирижаблей, один из которых — очень крупный транспортник, остальные его сопровождают «Вы что-то задумали?» — напрягшись спросил маркиз «Расслабьтесь и просто получайте удовольствие от созерцания этого невероятно красивого вида на море Кстати, это не корабли вашей компании, которые сейчас проплывают вдалеке?» Спросил я, дав сигнал раскупорить бутылку шампанского Маркиз развернулся вместе со стулом И напряженно стал всматриваться в пролетающие корабли Поняв, что я неспроста назначил место встречи именно тут А значит, то, что он увидит, будет неприятным для него Я сделал знак, и мне принесли местный аналог бинокля С отдельным экраном, на котором изображалось то, что видит смотрящий «Маркиз, не напрягайте зрение, посмотрите лучше сюда, тут все будет видно в подробностях!» Предложил я собеседнику, поворачивая поставленный на стол небольшой монитор, работающий на магическом кристалле. Маркиз вовремя посмотрел на экран, чтобы увидеть, как у большого транспортника стало что-то высыпаться с дна грузового трюма. Мой охранник, смотревший в бинокль на корабль, сделал увеличение, и стало видно, что днище грузового трюма проваливается, выбрасывая множество мелких слитков желтого и серого цветов. Падали они прямо в море, где глубина была около 60 метров. Конечно, они захотят поднять выпавший груз, только вот не знают, что местные рыбаки-наряльщики, которые занимаются сбором жемчуга и моллюсков на этом побережье, сейчас уже готовятся выйти в море и начать собирать выпавший из корабля груз. Но на этом приключения дирижабли не закончились, неожиданно на них всех произошли небольшие взрывы, от которых пошел густой белый дым, и они начали снижаться. По идее, нужно повернуть назад к берегу, чтобы приземлиться на твердую землю, но по какой-то причине они продолжали лететь прямо. А грузовой дирижабль так наоборот стал стремительно подниматься вверх, освобождаясь от своего груза. Конечно, это все результат диверсии, проведенной мной. Основание грузового корабля было ослаблено по моему сигналу, а следом сработали закладки на кораблях сопровождения. Нападать на корабли во время полета было нерационально, и не обошлось бы без жертв, а вот такие диверсии, которые невозможно выявить сразу, позволили мне провести задуманное. Именно в этот момент хлопнула пробка шампанского, и в мой бокал официант налил игристый напиток, а маркиз вздрогнул от этого звука. — За успешное шоу, которое вы заставили меня организовать, — сказал я, поднимая бокал шампанским и делая глоток. «Вы... вы... вы заплатите за это?» Процедил мой собеседник, скакивая со своего места. «Я просто ответил на вашу любезность. Поверьте, у меня много способов повторить увиденное вами сегодня во всех регионах планеты. Десяток подобных сцен и страховки для ваших кораблей и фрахт вырастут в разы. С учетом огромных расстояний себестоимость продукции резко вырастет и сделает ее неконкурентоспособной». «Финансовые потери приведут к удорожанию кредитов, что еще больше ухудшит ваше положение. Я могу много еще перечислять, чем грозит война между нами, поэтому предлагаю задуматься над ее целесообразностью». «Я передам ваши слова своим компаньонам, но уверяю вас, что их ответ вам не понравится», процедил Маркиз и быстрым шагом покинул ресторан. Я опасался, что он может отдать необдуманный приказ устранить меня, но он не сделал этой глупости, поэтому я спокойно вернулся в свое имение, где меня уже дожидался чиновник, курирующий лунную программу, о приезде которого меня уже предупредили. По дороге в имение я думал, как мне поступить с лунной программой. Отказаться будет нецелесообразно, но открывать им новые знания из другого мира очень опасно, как и показывать все мои способности. Однако решение нашлось и довольно простое, поэтому, приехав домой, попросил чиновника подождать час для подготовки специального оборудования, способного помочь в решении возникших с портальным кольцом проблем. Пришлось привлечь мицуки для помощи в его изготовлении, но даже ей я не раскрыл основных секретов. Зато через час я уже выехал в сопровождении большой колонны охраны и чиновника в сторону космического городка, располагавшегося в одной из горней очень далеко от столицы. Еще через час мы подъехали к первому контрольно-пропускному пункту, где я остался один, направившись вглубь скалы, а чиновник и моя охрана остались снаружи. Меня сопровождал пожилой капитан СБ, помогая пройти все проверки и показывая сопровождающие документы. Еще 20 минут проверок, затем 20 минут споров, что принесенные мной заготовки артефакты необходимы для работы, согласования и получения разрешений. Пройдя весь путь, как и в предыдущий раз, попал в саму лабораторию, где располагались ученые, а за толстым стеклом – портальная арка. «Рад вас видеть, молодой человек!» – услышал я знакомый голос. «Я тоже рад вас видеть, профессор Ли Сяумпей ответил я, пожав протянутую руку. «Можно, просто Ли, вам можно!» – поправил меня собеседник. «Рассказывайте, что тут у вас случилось опять?» Как вы и предсказывали, портал сработал еще два раза и отказался открываться. Но у нас там важная находка и пришлось рисковать. Время еще есть, но нам важно наладить работу портала как можно быстрее. Это очень важно как для находящихся там людей, так и для наших исследований, сообщил профессор. Меня, конечно, заинтересовало, что они такого там нашли, что решили рискнуть всем проектом, открыв портал раньше времени, ведь так у них был шанс продержаться полгода и закрепить территорию за собой, а теперь они не знают, что делать. Возможно, нашли портальное кольцо, ведущее на другую планету, ведь те, кто их оставил, явно подстраховались, чтобы прямого доступа между планетами не было, так как микробы на них могут нести угрозу всему живому на планете, а так они минимизировали риски. Возможно, есть и другая причина, но это первое, что приходит на ум Я могу вам помочь, но опять временно Перестраивать сейчас всю портальную арку — это создать угрозу всей миссии Так как гарантировать, что сделаю это успешно, я не могу Да и, честно сказать, таких знаний у меня еще нет, но я работаю над этим Сейчас сделаем еще один временный контур, если серьезных повреждений на арке нет И вы не пытались реанимировать ее самостоятельно «Ну, тут ä, такое дело. Мы пытались повторить то, что вы сделали, но это не сработало, а только увеличило поврежденный участок», — рассказал профессор. «Писец!» э, «Что? Простите?» «Белый, пушистый, с хвостом, ушами. Писец!» — повторил я, поняв, что они могли просто угробить арку». «Не понимаю, о чем вы?» «Будь вы русским, то поняли, б, но уже неважно важно. Идемте к арке, будем смотреть, что же вы натворили». Пришлось одеваться в легкий скафандр, соблюдая требования техники безопасности, после чего мы прошли через шлюз и оказались у портальной арки. Сейчас она была полностью обесточена, но даже визуально было видно, что часть рум на портальном кольце полностью выгорела. К счастью, все не так плохо, как выглядело снаружи. Руны отключились, но не разрушились, работал какой-то механизм безопасности. Подойдя ближе, немного напитал каждую отключенную руну маной, проверяя их работоспособность. «Ну как, есть шансы починить арку, коллега?» — спросил взволнованный профессор, но я, смерив его взглядом, проигнорировал вопрос, хотя он и пытался назвать меня коллегой, уравняв наш статус и признавая как равного. «На обследование пришлось потратить почти час, так как выгоревших участков было немало, а значит и работы тут не на один день». «Да, натворили вы тут дел. Я думал, что быстро справлюсь, а тут работы теперь на несколько дней». «Починить можно, только это будет непросто. Мне понадобится дополнительное оборудование и материалы». Все, что нужно, мы предоставим Только нужно поторопиться Там сейчас 40 человек, и условия у них не самые лучшие Только не спрашивайте, что они там делали Это секретная информация, и разглашать ее я не могу Хорошо, пойдемте на склад, посмотрим, что у вас есть для ремонта В итоге на ремонт портальной арки ушло три дня, и повозиться пришлось действительно много. Я даже не покидал космический городок, находясь все время тут, и даже спал в одном из номеров, предоставленном мне. Как мне объяснили, запасы воздуха у них очень ограничены, и по срокам уже приближаются к критическим, поэтому пришлось взяться за ремонт всем усердием, отвлекаясь только на еду и сон. Выгоревших каналов было очень много, и не все они были видны в магическом зрении Поэтому приходилось просматривать каждый канал и вешать временные проводники Я сразу решил использовать сплав платины и золота, который хорошо проводит ману Хотя и подключали все по временной схеме Боюсь, что идею провести полноценный ремонт они не поддержат Ведь это будет означать приостановку всей лунной программы Поэтому пришлось делать все не на один запуск, а так, чтобы какое-то время арка проработала Меня постоянно торопили, но я не обращал внимания на это, делая свою работу так, как считал нужным Размеренный не торопясь Ведь одна ошибка и неправильное подключение рун временными каналами могут привести к разрушению всей арки В итоге сама арка выглядела как паутина позолоченных проводов, свисающая по периметру кольца, но в основном сосредоточенная в месте поломки. Перед полноценным запуском провел три теста, и все они выдали работоспособность портального кольца. Когда все было готово, меня хотели отправить из портального зала, но я настоял, что должен проконтролировать работу и в случае угрозы ее разрушения остановить процесс. В результате, после длительных совещаний с кем-то по артефакту связи, с меня взяли еще одну подписку о неразглашении, после чего разрешили остаться и наблюдать за работой портального кольца. Пришлось переодеваться в полноценный скафандр, сделанный довольно топорный, оттого очень неудобный. Я сразу решил, что нужно заняться разработкой такого, но с учетом тех знаний, которые я приобрел в своем родном мире». На момент запуска мы все покинули портальные зал и встали рядом со шлюзами, готовые перейти в них, как только произойдет активация. Включение арки прошло штатно. Да и тут нечему удивляться, ведь я не просто восстановил все выгоревшие каналы, но и создал резервную копию на случай поломок. Только об этом не стал никому говорить. Возможно, профессор и догадался, но ничего не сказал на этот счет. Когда пространство внутри портального кольца покрыло пелена портала... Оттуда сразу стали выходить люди в скафандрах, заходя внутрь длинные блестящие болванки, имевшие небольшой изгиб. Если я правильно понял, то это было портальное кольцо, которое разобрали, и оно сильно отличалось от того, что стояло тут. Это был явно облегченный вариант, предназначенный для разборки и переноски. Похоже, лунная миссия корейцев увенчалась успехом, и они смогли найти портальное кольцо, которое может привести их на другую планету, если, конечно, им удастся его запустить. Похоже, мне придется принять участие в этой работе, ведь я уже доказал свою компетенцию».